Джаспер. Механизмы Джаспера не нуждаются в сне. Они не будут требовать больше денег, драться или умирать. Они не будут проедать свои фунты и гинеи, и их не будут преследовать по закону. Их нужно только протирать намасляной тряпкой, подтягивать сочленение, начищать и полировать. Но самое главное, они никогда не затмят его, потому что он является их изобретателем. Они полностью подчиняются ему. Он стискивает кулаки и вскидывает руки, пронзая воздух. «У нас будет величайшее шоу в мире!» — кричит он, и все разражаются приветственными криками, вскидывая руки за ним, как будто он повернул невидимый рычаг. Летучие мыши парят низко, как ласточки, испуская скрипучие крики за деревьями. Он стоит на козлах и видит жадные глаза членов труппы, работников, грумов и цирковых актеров. Его вдруг пронзает мимолетная печаль от того, что скоро ему понадобится совсем немногие из них. Но наступает век машин. Паровозы мчатся через всю страну, изрыгая клубы дыма. Печатные прессы извергают одинаковые журналы. На ткацких фабриках вертятся бобины размером с тележные колеса. А люди — побочный ущерб на пути прогресса, потерянная работа, утраченные навыки. «Скоро отпадет необходимость в существовании большей части человечества, и миром будут править те, у кого хватает мастерства творить новое и развивать старое». Его агент по связям с прессой пишет, что он нашел Брунет в маленьком доме неподалеку от Уитстебла. Она замужем за рыбаком и больше не хочет появляться на сцене агент полагал, что Джаспер вытащит ее оттуда и принудит выступать перед зрителями под угрозой долговой тюрьмы и с помощью шантажа. Но Джаспер махнул рукой и ответил, чтобы ее оставили в покое. Всегда можно найти еще более необычного урода и затмить чужое шоу. Когда он услышал, что королева объявила леопардовых мальчиков Уинстона еще более привлекательным зрелищем, чем лунная Нелли, Джаспер лишь довольно улыбнулся, Карьера Нелл закончится так же быстро, как и началась. Когда Виктор создал своего великого монстра, который стал слишком сильным, он уничтожил его. Джаспер ищет ее взглядом и находит рядом со Стеллой. Она смотрит на него, и он торжествующе улыбается в ответ. Все оказалось проще, чем он предполагал. Девчонка отошла от нее и стоит впереди вместе с тройняшками. Он слегка кивает работнику, который проталкивается через толпу, и выманивает Перл бурым мышонком в клетке. Скоро Джаспер покажет нел что значит оказаться превзойденной, что значит быть ненужной и забытой. «Мы хотим посмотреть!» — кричат они и рвутся вперед. Джаспер щелкает кнутом с такой силой, что повозка содрогается. «Завтра!» — объявляет он. «Вы все увидите завтра!» Завтра он покажет своих загадочных существ в финале представления. Он уже заказал фейерверки, шутихи и сотни свечей. В их отраженном свете механизмы будут блестеть, как масляная пленка. В шатре наступит тишина, разинутые рты, широко распахнутые глаза. Джаспер будет стоять с воздетыми руками, когда монстры начнут хлопать железными крыльями и щелкать жвалами. Сначала один мужчина вскочит на ноги, потом другой, и вскоре шатер огласится восторженным ревом — Тогда он будет грести деньги лопатой и заплатит шакалу за недели вперед». У Финеса Тейлора Барнума были киты, пойманные недалеко от Лабрадора. Он сохранял их живыми в 50-футовых контейнерах на подвальном этаже своего музея. Стены освещались газовыми рожками, но свет пугал китов, и они таились на дне контейнеров, поднимаясь лишь для того, чтобы набрать воздуха. Какая-то женщина сказала ему, что это обман чистой воды и морские чудовища, изготовленные из индийской резины. По ее словам, это были паровые механизмы, а выбросы воздуха из дыхалец обеспечивались кузнечными мехами. Джаспер думает о том, что гораздо лучше создавать настоящие механизмы, чтобы зрители не выискивали хитрости и нестыковки, а дивились его творением, чтобы они изумлялись реальности, как когда-то глазели на первые паровозы. Они будут кричать «Джаспер, Джупитер!» и он сожалеет лишь о том, что его машины не умеют говорить, иначе они тоже провозглашали бы его имя. «Завтра вы будете выступать, как обычно, а в конце я представлю мой новый номер», — говорит Джаспер. Он внимательно смотрит на Нелл, которая мнется под его взглядом, как насекомое под его микроскопом. Она топчется на месте, оглядывается вокруг, но не видит ребенка. «Задним исключением!» «Этот финальный номер заменит тот, что был раньше». Наступает пауза, пока труппа переваривает сказанное. Он видит, как меняется выражение лица Нелл. Люди начинают шептаться друг с другом. «Как вы можете предположить, это значит, что лунный Нелли больше нет!» Со злорадным восторгом продолжает он. «Ее слава померкла и исчезла». Он видит, что она начинает паниковать. Она чувствует сеть, сжимающуюся вокруг нее. Она пробивается через толпу, все еще надеясь найти ребенка, и едва не сбивает с ног одного из тройняшек. Вот зрелище, которое ему по нраву. Те, кто взлетает слишком высоко, всегда терпят крах. «Правда в том, что публика устала от Нелли», — говорит Джаспер. «Мальчики-леопарды Уинстона уже затмили ее». Он видит, как Стелла горестно качает головой и испытывает жаркий, но мимолетный приступ стыда. «Ты не такой, как они», — вспоминает он слова Тоби, сказанные более двух месяцев назад, когда он еще даже не видел Нелл. Он кивает работникам. Трое из них выдвигаются вперед и хватают Нел за руки. Она изумленно вскрикивает. На какой-то момент ему кажется, что он перестарался, что это слишком даже для него. А вдруг труппа встанет на ее сторону. Джаспер спрыгивает с повозки, и люди расступаются перед ним. Теперь он говорит более мягким тоном. Его горло перехватывает от чувств, которые он не может опознать. Он видит, что Нел продолжает высматривать девочку в толпе. Ее взгляд останавливается на тройняшках, которые стоят особняком. «Пэрл!» — кричит она и смотрит на него с выражением близким к ужасу. «Где она?» — требовательно спрашивает Нел вырываясь от мужчин, которые держат ее. «Что ты с ней сделал?» «Я не хочу устраивать сцен», — он старается говорить ровно и убедительно. «Просто мне нужно, чтобы ты ушла». Она вздёргивает голову. «Ушла?» «Ты можешь присоединиться к любой другой труппе». Трава скрипит у неё под ногами. «Ты купил меня!» «А теперь я собираюсь отделаться от тебя». «Где она?» Нел повышает голос. «Ты только испугаешь её, если она услышит тебя». Он поражен тем, какой беспомощной и потерянной она выглядит. Неужели это та девушка, которая заворожила весь Лондон? Она больше похожа на уличную нищенку. Он борется с тошнотой, поднимающейся в груди. «Пэрл!» — кричит Нелл, и работники снова хватают ее за плечи и запястья. Она извивается, пинается и кусается. «Пэрл!» «Уведите ее!» — Джаспер щелкает пальцами. «Пэрл!» — отчаянно зовет Нелл. В её глазах сверкает такая острая ненависть, что он смотрит на небо, на узкий серп ухмыляющейся луны. Он вспоминает, как жалел её, когда строил грандиозные планы на будущее. «Помогите мне!» — кричит Нел «Пожалуйста!» — Стелла поворачивается к Джасперу. Он ещё никогда не видел такого отвращения у неё на лице и невольно делает шаг назад. «Что ты делаешь, Джаспер?» Он не может смотреть на неё, не в силах встретиться с её взглядом. Он вспоминает прежние дни, когда Стелла была звездой его шоу, тихие моменты, когда они делили друг с другом нечто похожее на любовь и даже близкое к ней, нечто приятное и желанное, то, что имел Дэш и чего желал Джаспер. «Отойдите от неё!» — вилит Джаспер, поднимая кнут. Пейги шагает вперёд и втискивается между Нел и одним из работников — Женщины не двигаются, но и не распускают руки. Возможно, они понимают, что сопротивление тщетно, что они слишком маленькие и слабые, а противников больше. Стелла промокает тряпицей рассечённую губу Нел и что-то шепчет ей. Когда Нел пытается вырваться, Стелла берёт её лицо в ладони и говорит что-то неслышное для Джаспера. Она кладёт руки ей на спину и шепчет утешение. «Любовь», — думает он, — «и у него снова щемит в горле». А потом неожиданно появляется Тоби, расталкивающий локтями толпу, и Джаспер ругается сквозь зубы. «Тоби!» — нетвердо начинает он. Его брат расправил плечи. Ярость и решимость написаны у него на лице. Джаспер чувствует, как слабеет его власть над ситуацией, как иссекает его сила. Он испытывает странное ощущение, что плохо сыграл свою роль, как будто это не он сам, а какой-то другой человек. «Что происходит?» резко спрашивает Тоби. «Что ты с ней делаешь?» Он хватает работника за шиворот и швыряет его на траву. Джаспер переминается с ноги на ногу, стараясь успокоить дыхание. Его брат кажется еще громаднее, чем раньше. Ноги, как древесные стволы, могучие руки мясника. «Пэрл», — говорит Нел, хватаясь за рубашку Тоби. «Он забрал Перл!» «Где она?» — грозно спрашивает Тоби. «Какое геройство!» Джаспер щерится в ответ. «Посмотри, во что ты превратился!» Вот оно, выложено на показ между ними с такой же беспощадной ясностью, как тело на плахе перед казнью. Сколько времени прошло с тех пор, как брат смотрел на него с восхищением, с немым благоговением. «Во что я превратился?» Он пытается говорить ровно, добавить жесткости и скрытые угрозы. «Отпустите ее!» — приказывает Тоби, и работники пятятся от него. Джаспер сознает, как он силен — Его грудь выпуклая и твердая, как корабельный корпус, и он может разбросать этих мужчин, словно мелких пташек. Джаспер никогда не видел ярость Тоби воочию, он лишь был свидетелем ее последствий. Разбитый микроскоп — изуродованный мужчина. Шея его брата приобрела вишневый оттенок, на виске пульсирует жилка. Джаспер деланно смеется, чтобы показать, как мало его волнует происходящее, но ему трудно сосредоточиться. Он чует кровь, он прикасается к носу, и проверяет, не возобновилось ли кровотечение. Пистолет в кармане холодит ему бедро. Ему с трудом удается прояснить мысли. «Нелл больше не участвует в моем шоу. Если она вернется, я убью ее!» Угроза выглядит преувеличенной, как у капризного ребенка. Слова настолько фальшивы, что теряют смысл. «Если она уходит...» «Я ухожу вместе с ней», — говорит Тоби. Джаспер пялится на него, — Влажные глаза Тоби потемнели от гнева, он как будто смотрит в подзорную трубу. «Что?» выдавливает он. «Если она уходит, я ухожу вместе с ней», повторяет Тоби. «Без меня ты ничто». Джаспер разевает рот для извительного ответа, но слова не приходят на ум. Он смотрит, как его брат шагает к Нелл и привлекает её к себе. Женщины соединяют руки, словно образуя защитный круг против него. Стелла снова что-то шепчет ей, сжимает ее руку и ободрительно кивает. Когда они были детьми и Тоби не мог заснуть, он прокрадывался в комнату Джаспера и ложился на матрас рядом с ним. Джаспер просыпался рано поутру и видел локона своего брата, размётанной по подушке, слушал его ровное дыхание во сне. Этого было достаточно, чтобы снова погрузить его в дремоту, сцепившись пальцами». Они были всем друг для друга. Мы — братья, связанные друг с другом. «Убирайся!» — тихо говорит он и щелкает кнутом. «Убирайся!» — рычит он. «Убирайтесь! Вы оба!» «Он — волк!» — твердит он себе. «Он — волк, а не кролик!» Перед его глазами стоит клетка с табличкой «Счастливое семейство» и гладкие косточки, очищенные от мяса. Волк — прилежно облизывающий лапы. Тоби поворачивается, собираясь уйти. Нелл прижимается к нему. Джаспер смотрит на своего брата. Тоби не может уйти. Это невозможно. После всего, что он дал. Его кулак движется, как будто по собственной воле, и с глухим звуком сталкивается с ребрами брата. Боль расцветает в его руке, электрическими искрами отдаётся в локте. Он размахивается и бьёт сильнее, пот застилает ему глаза и капает на рубашку. Он испытывает неудержимое желание причинить боль, заставить соперника страдать, вернуть себе власть над положением. А потом Джаспер пятится, и мир начинает вращаться, впечатывая его в землю. Что случилось? Он распростерся на траве, во рту привкус медных монет. Тоби стоит над ним и потирает костяшки пальцев. «Нет», — думает Джаспер, — «так не пойдет». Он пытается встать но фургоны вокруг раскачиваются, как лодки, отвязанные от причала. Ему приходит в голову только одна вещь, способная остановить Тоби и восторжествовать над ним. «Что ты сделал с Дэшем, Тоби? Почему ты никому не рассказал, что случилось с Дэшем?» Его брат поворачивается, приоткрыв рот. «Теперь он мой», — думает Джаспер. Вместе с этим приходит странное облегчение. Как будто, раскрыв связующий их секрет, он тоже обрел свободу. Он ожидает, что Стелла обрушится на Тоби с гневными вопросами, что этот нарыв наконец-то прорвется. Но Стелла не слышала его, и его слова пропали в туне. А Тоби? Он думал, что его брат упадет на колени, будет присмыкаться перед ним и молить о пощаде, вспоминая о том, как Джаспер защитил его. Но когда он поднимает голову, Тоби уже ушел, растворился в толпе.